Ничего не понимающий Леха вернулся было к столу и тут же шарахнулся вновь, потому что одеяло на окне всколыхнулось. Сейчас сбросит. С содроганием предупредил Петро. Лехин стаканчик он наполнил, однако не пролив ни капли. Серое байковое одеяло с треугольными подпалинами от утюга вздувалось, ходило ходуном, И, наконец, сорвалось, повисло на одном гвозде. Лунный свет отчеркнул вертикальные части рамы. Двор за окном лежал, утопленный наполовину в густую тень, из которой торчал остов теплицы с шевелящимися обрывками полиэтилена. Затем с той стороны над подоконником всплыла треугольная зеленоватая голова на тонкой шее. Алексей ахнул. Выпуклые, как мыльные пузыри, глаза мерцали холодным лунным светом. Две лягушачьи лапы бесшумно зашарили по стеклу. «Кто это?» — выпершил Леха, заслоняясь от видения ледобуром. «Кто-кто?» — недовольно сказал Петро. «Инопланетянин». «Кто?» «Инопланетянин!» — повторил Петро еще суровее. Газет что ли, не читаешь?» «Слушай, а чего ему надо?» — еле выговорил насмерть перепуганный Леха. «Отдай мою посадочную ногу!» Простонал уже где-то на чердаке!» Петро передернуло. «Подпокойника сволочь работает!» — пожаловался он. «Знает, чем достать!» Я шеих их покойников с детства боюсь. Взболтнул щетинистыми щеками и повернулся к Лехе. — Да ты садись, что стоять-то, и брось, ледобур. — Ну, брось, говорю. Я он тоже поначалу с дрыном сидел, и Петро кивнул на рукоятку черпака в углу. Во дворе трепыхались посеребренные луной обрывки полиэтилена Инопланетянина видно не было, Леха бочком подобрался к табуретке и присел, прислонив ледобур к столу, оглушив залпом стаканчик и, вздрогнув, оглянулся на окно. — Ты, главное, не бойся, — сипло поучал Петро. — В дом он не войдет, не положено. Я это уже на третий день понял. «Отдай!» — внятно и почти без подвывания потребовал голос. «Не брал я твою ногу!» — заорал Петров в потолок. Вот привязался лупоглазый. В черцах сказал он лехи «Уперся, как баран, рогом. Отдай да отдай!» «А что за нога-то?» — спросил Леха. «Да подпорку у него кто-то с летающей тарелки свинтил». Нехотя пояснил Петро. А я как раз мимо проходил. Так он, видать, на меня подумал. «Отдай!» задребезжала в стеклах. «Вишь, как по-нашему чешет!» А торопело заметил Леха. Научился. Сквозь зубы отвечал ему Петро за две-то недели. Только вот матом пока не может, не получается. Ну, давай-ка еще для храбрости. «Не отдашь!» С угрозой спросил голос. Петро заерзал. Сейчас кантовать начнет. Не совсем понятно, предупредил он. Ты только это... Ты не двигайся. Это все так. Видимость одна. И, подозрительно поглядев на Леху, переставил со стола на пол наиболее ценную из банок. Дом крякнул. Шевельнулся на фундаменте, и вдруг с треском накренился явно приподнимаемый за угол. Вытаращив глаза, Леха с обеими руками за края столешницы. На минуту Пол замер в крутом наклоне, и было совершенно непонятно, как это они вместе со столом, табуретками, банками, ледобуром и прочим до сих пор не въехали в оказавшуюся под ними печь а потом еще на трубу поставит нервно предрек Петро и действительно после короткой паузы хата вновь заскрипела и перепрокинулась окончательно теперь они сидели вниз головами пол стал потолком и пламя свечи тянулось к низу отдай мою посадочную ногу проревела чуть ли не над духом. Не вскакивай, слышь? торопливо говорил Петро. Это он не хату. Это он у нас в голове что-то поворачивает. Ты, главное, сиди. Вскочишь, убьешься. Долго еще прохрипел Леха. Ему было дурно, желудок подступал к горлу. А, сказал Петро, не нравится. Погоди, он еще сейчас кувыркать начнет.